Глава 51 Герман проводил Лизу до дома, а сам направился в сторону дома Марка. Погода портилась. Где-то вдалеке гремел гром. Тучи нависали над городом, а в свете луны можно было заметить быстро убегающие облака, за которыми тянулась тьма. Герман несколько раз обошел дом Марка. Тишина. Здесь его не было. Он постучал в дверь соседского дома. На пороге возник сватый мужчина в клетчатых домашних штанах и растянутой майке. Он недовольно смотрел на часы, а потом на Германа. «Здравствуйте!» — Герман достал удостоверение. «Я из следственного комитета». Дверь закрылась прямо перед его носом. Герман постучал. «Ничего». Он постучал сильнее. Сосед вышел на порог уже в халате, оставив за собой приоткрытую дверь. «Все мои уже спят, а вы тут стучите!» Полушепотом произнес он и сильнее затянул узел на поясе. «Что случилось?» «Вам знаком Марк Берн, «Сосед мой. Что он опять натворил?» «Он пропал». «Ну и дела! Вы его, пожалуйста, найдите, а то я хожу кота его кормить. Себе забирать я его не буду, так и знаете». Он поднял указательный палец. «Утром сходи, вечером сходи, воды налей, горшок поменяй». «Когда вы общались с ним последний раз?» Герман резко прервал соседский монолог о животных. «Ну вот вчера, то есть позавчера. Как он мне ключи отдал от дома, так больше не общались. А можете дать мне эти ключи?» «Ключи? Вам? Как это?» «Нет, нет». Он закрутился на месте, собираясь зайти обратно в дом. «Я не могу дать». «И где Марк, я не знаю. Мне нужно идти. Тогда пойдемте со мной». «Куда?» «В дом Марка Берна. Я должен его осмотреть. Вы же хотите, чтобы он сам кормил своего кота? Тогда пойдемте. Вполне возможно, что что-то укажет на то, где бы он мог находиться. Нельзя это утром сделать?» «Нельзя. Я ведь уже здесь?» Сосед недовольно пыхтел и не знал, что сказать. «Я могу позвать сюда полицейских, запросить официальное разрешение, вызвать вас в качестве свидетеля. Или мы просто зайдем и я посмотрю, что да как у него там». За дверью послышался недовольный женский голос. Сосед покривился. «Сейчас, подождите». Он снова вошел в дом, хлопнув дверью. Герман слышал глухое бурчание этой семейной пары. Не прошло и минуты, как сосед снова вышел на порог, и в ладони Германа оказалась связка ключей. «Оставьте потом в почтовом ящике». Он махнул головой на красный ящик справа от двери. «Только ничего там шибко не трогайте, чтоб я потом не отвечал». Он закрыл дверь и удалился к своей сварливой жене. Громыхало еще сильнее. Герман вставил ключ в замочную скважину и провернул несколько раз. В доме было тихо. Он включил свет, Подошел к холодильнику и открыл дверцу. Пара бутылок легкого пива, какие-то банки с непонятным содержимым, то ли варенье, то ли соус, больше ничего. Герман поднялся на второй этаж. Когда он открыл дверь, в нос ударил затхлый запах. Здесь давно никто не проветривал, а пыль лежала на поверхностях комода и при кроватных тумбах плотным слоем. Он выключил свет и спустился обратно вниз. Звенящая тишина, которую нарушали только раскаты грома. Гроза приближалась все ближе. Герман замер и прислушался. Издалека послышался какой-то шорох. Он не мог понять, откуда. Гром то и дело перебивал его сосредоточившийся слух. Были ощущения, что кто-то скребется о стены. Кот! — подумал он, заприметив пачку сухого корма на столе. Герман встряхнул ее и позвал Мохнатого приветливым кис-кис-кис. Лапы застучали по полу, но кот так и не вышел. «Ага, вот ты где! Иди сюда! На, не бойся!» Герман увидел выглядывающую из-за угла мордочку. В доме не было ничего интересного, да и здесь уже давно все осмотрели в прошлый раз. Все мысли уже были в спальне у Лизы. Он насыпал корма и собирался уже уходить, но, открыв дверь, снова услышал какое-то шкрябанье. Он обернулся. Кот уплетал сухие разноцветные комочки, но звуки исходили не отсюда. Его будто ударило током. Волна хаоса и страха, непреодолимого интереса, смелости и трусости, собранных воедино — заставило забыть обо всем и пойти на звук. Он шел откуда-то снизу. Герман еще раз обошел первый этаж. Здесь не было никаких скрытых дверей или тайников, ни спуска в подвал, ни какой-нибудь кладовки, но этот странный шорох не оставлял его в покое. Герман вспомнил о гараже. Попасть туда можно было прямо из дома. Он прошел по коридору, в конце которого был вход. Дверь приоткрыта. Он вошел внутрь и включил свет. Обстановка здесь ничем не отличалась от обычного гаража. Шины, краски, инструменты, коробки. Герман оценил тщательную организацию всего этого. Все было аккуратно уложено на своих местах. Звуки стали громче и исходили откуда-то снизу. Но глазу даже не за что было зацепиться. Бетонный пол, предметы, трехлитровый монстр. Где-то внутри себя Герман даже позавидовал Марку. Он никогда не сидел за рулем такого автомобиля, но всегда мечтал о нем, как маленький мальчик, который восхищается картинкой турбо на вкладыше от жвачки. Он достал телефон и включил фонарик, направив его свет в окна автомобиля. Ничего. Он заглянул под машину. Конечно же, ремонтная яма. Гараж был не маленький, И Герману удалось сдвинуть автомобиль немного вперед. Повезло, что коробка переключений передач стояла на нейтральной скорости. Жаль только, что не было ключей, а то он уже представил себя за рулем этого красавчика, появившегося здесь прямо со вкладыша жвачки. Герман спустился в яму, нашел выключатель и включил свет, бетонные стены, бетонный пол, но скрежет стало слышно сильнее. Пройдя немного вперед, он увидел проход, ведущий в подпольное помещение. Герман замер. Казалось, что он находится на одном уровне со странным звуком. Он вошел внутрь. Здесь было уже не так чисто, как наверху. Он осветил пространство вокруг себя, но видно было только ближайшее окружение. темные обшарпанные стены, запах земли и сырости. На полу лежали чем-то наполненные мешки, металлические прутья и снова коробки. Факт того, что они раньше не проверили это место, выводил его из себя. Они были так близко. Герман с одним лишь телефоном в руках, который здесь уже не ловил связь, один, посреди ночи в темном подпольном помещении, не мог смириться с тем, что в прошлый раз не дошел до этого места. Он надеялся, что еще не поздно. Он продолжал искать источник этого проникающего в душу звука. Но вокруг была тишина. «Софи!» — несмело выкрикнул он. «Это ты?» Он не слышал больше ничего, но продолжал идти. Раскат грома — и снова этот звук. Он посветил фонариком вверх. Узкие длинные окна, покрытые слоем пыли, были прямо под потолком. Через них вряд ли можно было что-то увидеть даже днем. По ощущениям казалось, что это подвальное помещение размером во всю площадь этого дома, если не больше. «Я помогу тебе!» «София, отзовись!» — крикнул он уже смелее. «Ты слышишь меня?» Вдруг раздался грохот сверху. Кто-то хлопнул дверью где-то прямо над ним. Он пытался найти что-то, что могло бы сойти за оружие. Свет из фонарика удачно указал на старый металлический лом. Герман схватил железяку и прислонился спиной к стене, вернувшись к проему. Героизм исчез, а герой думал, как бы отсюда незаметно сбежать и зачем вообще было сюда соваться, жертвуя теплыми простынями и объятиями желанной женщины. Страх подкрадывался в темноте. Герман услышал тяжелые шаги над головой. Ладони стали мокрыми, он сжал железяку еще крепче и начал двигаться навстречу. Сидеть в этом темном подвале было еще хуже. Он тихо поднялся по вертикальной лестнице из ямы и спрятался за машиной. «Эй, вы здесь?» Герман выдохнул, когда услышал голос соседа. Мышцы его рук, удерживающие лом, резко обмякли, а на лице появилась ухмылка. «Да, я в гараже!» — выкрикнул Герман. «Сейчас выйду!» «А что вы тут делаете?» В дверном проеме появился сосед. Его маленькие глазки сузились. Он медленно шел в сторону Германа. «Вы зачем туда полезли?» «Я слышал какой-то шум. Там, внизу». Он пытался вернуть самообладание. «Как будто кто-то скребется». «Вы когда-то слышали его?» «Нет. Пойдемте вместе посмотрим», предложил сосед. «Дайте мне эту железку». «Не надо». «Я сам», — недоверчиво ответил Герман. Они вместе спустились вниз. «Всё, ему конец. И металлический лом не поможет». Герман поглядывал на соседа, а сердце выскакивало из груди. Он снова услышал звук. «Вы слышали?» — спросил Герман. В этот момент он оглянулся, но вокруг была кромешная тьма. Он упустил соседа из виду. «Всё». Конец. Перед глазами замелькали кадры его жизни. Какой же ты дурак, Герман, что полез в эту яму вместо того, чтобы нежиться в теплой постели с Лизой. Но он все еще был жив. Вы здесь? Наивно спросил Герман. Никто не отвечал. Он инстинктивно начал двигаться в сторону выхода. Лестница. Он возле машины. Все хорошо. Он пока жив. Телефон завибрировал в кармане брюк. «Бёрн у меня. Перезвони». Герман пули выскочил из этого дома и набрал Виктора. «Где ты опять пропадаешь? Почему до тебя не дозвониться?» «Я в доме у Бёрна. Здесь что-то не так». Он обернулся на дверь. «Я слышал какие-то шорохи из подвала. Там... там яма под машиной и вход». «Забудь про Бёрна, Герман. Он у меня». Не слушал его Виктор. «Вы задержали его?» «Где он был?» «Задержали», — довольно сказал Виктор. «Я поместил его в психушку под охрану». «А как? Что?» — не мог связать слов Герман. «Он похитил Александру Герц. Это его психотерапевт. Ну, ты знаешь. Мы нашли место, где он ее удерживал. Это квартира на побережье. Берн взял ее в посуточную аренду». «Он? Ее?» Герман не переставал оборачиваться по сторонам. «Но Александры Александра там нет. Все уже осмотрели, сейчас работают с камерами. Дом новый, что-то должно быть. Будем надеяться только на то, что он ее не перепрятал». «А что с Софи? Известно что-нибудь? Что он говорит?» «Он ничего не говорит, Герман. Он обвиняет врачей». «Прикрывается?» «Похоже на то. Я не думаю, что у него какие-то проблемы по этой части. Скорее всего, начал симулировать». Мой приятель завтра утром хорошенько поработает с ним. Он выведет его на чистую воду. Да, кстати, что там с Роем? Рой, получается, тут ни при чем? Но кое-что все же есть. Похоже, что у него был черный бизнес в компании с Дэвидом. С кем? Это еще что за пряник? Ну, Дэвид, тот, что работает в агентстве переводов. У них с Роем, похоже, было еще одно так называемое агентство. Они поставляли дорогих проституток дядям с толстыми кошельками. Но это пока только предположение, А факты? Сколько ты там уже находишься? Сутки? Двое? Герман, мне нужны факты. София была замешана в этом бизнесе? Не знаю, сложно сказать. Я завтра смогу дать точный ответ. Мне Лиза помогает с этим. Давай, молодец. Узнай все как можно скорее. А с подвалом что делать? «С каким подвалом?» «Ну, звуки, там кто-то скребется. В доме Берна. «Так что ж ты молчишь, Герман?» «Я говорила, вы...» «Так», — перебил его Виктор. «Жди там. Я сейчас позвоню, и к тебе приедут помочь. Осмотрите, там каждый сантиметр. Девчонка может быть там». «Я звал, но...» «Жди. Там еще это... сосед, он из соседнего дома, но...» Герман не успел договорить фразу, как Виктор положил трубку. «Я потерял его из виду», — произнес он, когда Виктор уже его не слышал. Уютная улица, на которой стоял дом Марка, залилась синим светом полицейских маячков, дополняя удары молнии, которые вдалеке за доли секунд врезали землю сотнями миллионов киловатт и освещали все небо. И из двух новеньких патрульных автомобилей вышли крепкие и точно бесстрашные ребята с оружием и в черных бронежилетах. Герман никогда не был так рад видеть этих ребят, как сейчас. «Подвал! Пойдемте в подвал! Я слышал шорохи там!» Когда вся вооруженная команда начала спускаться в ремонтную яму, в проеме подвала появился сосед, держа на руках мокрую облезлую кошку. «Вы из-за ней сюда пришли?» сосед расхохотался. «Вот, кто скрёбся там. В подвале есть лаз с улицы, вентиляционный. Наверное, это подружка кефира. Приходит погостить, пока хозяев нет. А вы тут!» Он снова хохотал, держа в руках молодую кошку с выпученными глазами. Герману было стыдно рассказывать об этом Виктору. С одной стороны, он был рад, что сейчас все это закончилось, и он с чувством выполненного долга поедет к Лизе а с другой он хотел, чтобы в этом доме с потайным подвалом оказалась Софи, спасенная молодым стажером-героем.